Глава 3. Большинство заключенных в клетке крепко спали, когда внезапно включили свет. Яркие слепящие лучи отражались от поляризованных панелей купола и расположенных под углом балок. Время едва перевалило за полночь. Мужчины и женщины поднимались с пола, вылезали из гамаков. Повсюду раздавался один и тот же вопрос: "Что произошло?". Несколько человек принялись медленно и ритмично хлопать в ладоши, но очень скоро это прекратилось. Люди нервничали и боялись. Прошло несколько минут, и земля затряслась. Резкий короткий толчок, затем еще один. Теперь уже все заключенные подскакивали. Какой-то мужчина завопил, что охрана собирается выкачать воздух и убить всех. Женщина выкрикивала имя детей, оставшихся в городе. Еще одна в центре клетки принялась распевать мантры, и около дюжины человек присоединились к ней. Хор голосов поднимался под купол тента. Многие выстроились по периметру клетки. Возيط той стороны, что выходила к зданию убежища, и дружно требовали выдать им гермокостюмы. Мэйси сказала Уолту Ходеру, что они правы. Если по городу или в кратер ударит ракета, да любое кинетическое оружие, обломки разнесет на значительное расстояние. По опыту знаю, даже если мишень не мы, все равно надо убираться отсюда или хотя бы надеть скафандры». Девушку охватили волнение и страх, она не сомневалась, что война в конце концов началась. Ничто уже не будет прежним. Она задумалась, где сейчас мог находиться Ньют. Надо надеяться, он в безопасности, в одном из подземных укрытий в обители клана. Потому что если ему в голову взбрело отправиться на слоне с какой-нибудь ненормальной миссией, то его наверняка убьют. Олд-Худер ненадолго задумался, а затем заявил: "Ворота самое слабое звено клетки. Если воспользоваться системой рычагов, то можно снять их с петель. Предлагаешь организовать побег, а как же дроны?" Олдхудер внимательно наблюдал за двумя машинами, зависшими в воздухе за ограждением. Роботы не обращают внимания на шум. Однако, если мы попытаемся прорваться, они обязательно среагируют. Тогда можно попробовать поговорить через них с тюремщиками. Только если они не попытаются подстрелить нас из тазеров или дротиками с танквилизаторами. Едва ли они прислушиваются к нашим доводам, но попытаться мы обязаны. Начнем с водопроводных труб. Из них получатся отличные рычаги. О скамейки могут служить точкой опоры, сказала Месси. Теперь, когда было чем заняться, она почувствовала себя намного лучше. «Пойдем поищем добровольцев. Ножки скамеек, стоявших по обе стороны стола, были привинчены к полу клетки. Десяток людей принялись раскачивать их из стороны в сторону, пока болты не ослабли. В получившуюся щель можно было втиснуть взятую из душа трубу и окончательно оторвать скамейки от пола. Олд-Худер решил что им понадобятся две скамейки в качестве опоры для труб рычагов. На трубы будет давить как можно большее количество людей, чтобы приподнять и сместить ворота. Заключенные готовили вторую скамью, как вдруг кто-то закричал. Прошло несколько секунд, прежде чем Месси поняла, что произошло. Дроны приземлились. Что бы всё это значило, спросил кто-то. Нам нужно работать, отвечала Месси. Вторая скамья уже почти поддалась, когда из квадратного здания, где размещались гараж и шлюзы, Появились два человека в белых скафандрах. Шлемы их были пристегнуты к поясам. В руках они держали импульсные винтовки. В одной из фигур Месси узнала Саду Селену. Не глядя на заключенных, девочка вместе со своим спутником быстро пересекла территорию и вошла в укрытие. Арестанты удвоили усилия и уже вырвали из пола болты с одной стороны. Вдруг в здании раздались приглушенные выстрелы. Тут же кто-то выбежал. Это был молодой человек с аккуратно подстриженной бородкой. Один из тех, что допрашивал Месси. Мужчина едва одолел половину пути, как воздух разорвал треск выстрела. Мужчина упал лицом вниз, на зеленой рубашке растекалось кровавое пятно. Женщина, что убила беглеца, была из призраков, худощавая, непомерно высокая, в белом облегающем костюме. Она подошла к клетке, встала рядом с дроном и стала целиться в заключённых. "Всем прекратить", приказала она. Месси и остальные попятились, а женщина повысила голос. И велела всем сесть на пол. Кто-то осмелился спросить, правда ли, что началась война. Призрак презрительно взглянула на него. А ты как думаешь? Сядь, всем сидеть. Из здания вывели Авернус с дочкой, пять членов команды гения генетики и Лука У всех руки были скованы впереди пластиковыми наручниками. Следом шли Сада Селена со своим спутником и еще двое мужчин в белых облегающих костюмах. На мгновение процессия замерла посреди территории. Сада отделилась и подошла к женщине с пистолетом. Они сломали мебель, доложила женщина. Пытаются сбежать, констатировала Сада. Девушка повесила на плечо толстоствольную импульсную винтовку и позвала Месси. Та поднялась и подошла к решетке. Арестанты таращились на нее. Твой последний шанс, сказала Сада. Я еще могу забрать тебя в безопасное место. А как же другие? Здесь с ними ничего не случится. У нас достаточно заложников, как видишь. Я предлагаю тебе это как другу. Я пойду с тобой только при условии, что остальных тоже отпустят. Нет, вдруг им взбредет в голову оказать сопротивление. Что ж, тогда я остаюсь здесь с моими друзьями. Началась война Месси. Пока что бразильцы выигрывают. Они только что уничтожили систему наземной обороны. Совсем скоро их отряды будут здесь. Твоя единственная возможность сбежать от них пойти с нами. Значит, выкидайте Марису Баси и собираетесь сами использовать заложников, чтобы добиться выгодных условий капитуляции. Мы не собираемся сдаваться, бросила женщина с пистолетом. Сада рассмеялась. Да вы же понятия не имеете, что мы сделали. Сидите тут, в заперти, пока вершится история. Охрана вам, наверное, ничего и не сказала о том, как началась война, Месси. Мы запустили глыбу льда по базе на Фебе. Бразильцы правда разнесли ее с помощью водородной бомбы, но отдельные осколки достигли поверхности и оставили очаровательную цепь кратеров. Сада, они ни за что не оставят вас в покое. Неважно, сколько у вас заложников. Они вам никогда не простят этого удара. Да они благодарить нас должны. И им ведь нужна была причина, чтобы развязать войну, и мы её милостиво предоставили. А еще мы обязательно выиграем. Пусть не сейчас, но со временем обязательно. Иначе как мы полетим к другим звездам и станем отправлять послания себе в прошлое? Желаю удачи, сказала Месси, хотя не думаю, что во всей вселенной наберется столько везения, чтобы помочь вам. Пожалуй, и я пожелаю тебе удачи, откликнулась Сада. Как знать, вдруг это поможет тебе сбежать, прежде чем здесь окажутся бразильцы. И если тебе подфартит, мы обязательно снова встретимся. Стоило Саде и второй женщине отвернуться, как люди в клетке поскакивали и принялись кричать. Призраки не обратили на них внимания и конвоировали своих заключенных к гаражу. Внезапно дроны поднялись с воздуха и последовали за ними. Один мужчина-призрак повалился на землю, хватаясь за дротик, вонзившийся ему в шею. Ненадолго ряды призраков обуяла паника. Они бежали, перекатывались, пытались сбить дронов, а роботы стреляли в них дротиками с транквилизаторами и почти не промахивались. Заключенные и в апиле ужаса, и кричали в восторге. Сада метнулась к шлюзу, но дротик впился и прямо в то место, где заканчивался гермокостюм и крепился шлем. Девушка, пошатываясь, сделала шаг и рухнула. Люди Авернос пытались заградить пожилого гения генетики и ее дочь, и тут же падали без сознания. Женщине в скафандре Удалось подбить дрон выстрелом из пистолета. Пока тот пикировал к земле, его товарищ выпустил дротик прямо в нагрудную пластину ее костюма, а затем еще один в щеку. Женщина потрогала торчащую иглу и повалилась на колени. Попыталась поднять пистолет, но ее повело в сторону, и вот она уже лежала на земле неподвижно. Из тех, кто был на свободе, только Лок и Ифрахим Авернус и Юли оставались на ногах. Их руки все еще были связаны. Пленники озирались по сторонам. Выживший дрон спустился к этим троим, а затем из помещения, где располагались гараж и шлюзы, вышел мужчина и приказал всем не двигаться. "Я дипломат", заявил Лок Ифрахим. "Я не военный. Меня арестовали и держат здесь незаконно". "Мне прекрасно известно, кто ты", сказал мужчина. На нем был бледно-серый скафандер, покрытый черной пылью. Шлем незнакомец снял, но глаза скрывала параспексов. "Если вы знаете, кто я, вы должны понимать, что я на вашей стороне", продолжил Лок. "Я здесь не только ради тебя". бросил мужчина. Он ходил среди поверженных призраков, собирал их оружие и затем забрасывал на крышу здания. Незнакомец склонился над садой и поднял ее импульсную винтовку, а затем обошел клетку по периметру, изучая арестантов. Его взгляд скользил от одного к другому, пока не остановился на девушке, распевающей мантры. «Зелей», — обратился он к ней. "Я пришел спасти тебя".